«Ты думаешь, что...» – начала Скарлетт с ужасом, вспоминая лесопилках и лавке. «Не знаю. Не надо так пугаться, Скарлетт. Наш милейший новый губернатор, мой добрый друг. Дело в том, что времена нынче смутные, и мне бы не хотелось вбухнуть большие деньги в недвижимость». Он пересадил ее на одно колено, откинулся на спинку кресла, достал сигару и закурил. Скарлетт болтала голыми ногами и, позабыв о страхах, смотрела, как мускулы играют на его загорелой груди. «Раз уж мы заговорили о недвижимости, Скарлетт», — продолжал Рэд. — «я собираюсь купить дом. Фрэнка тебе удалось заставить жить в доме мисс Питти, но со мной этот номер не пройдет». Вряд ли я сумею выдерживать ее излияние по три раза в день. И к тому же, думаю, дядюшка Питер скорее убьет меня, чем пустит жить под священной крышей Гамильтонов. А если мисс Питти боится привидений, пусть пригласит к себе пожить мисс Индиулкс. Когда вернемся в Атланту, мы будем жить в номере для новобрачных отеля «Националь», пока не построим наш дом. «Еще до отъезда из Атланты я выторговал большой участок на Персиковой улице, рядом с домом Лейденов. Ты знаешь это место?» «О, Ред, это чудесно! Мне так хочется иметь свой дом, и чтобы он был огромный!» «Слава Богу, хоть о чем-то договорились! Что ты думаешь о белой штукатурке, отделанной ажурным кованным железом?» как в местных креольских домах. «Ну нет, Ред, не хочу ничего старомодного, как эти новоорлеанские дома. Я точно знаю, чего хочу. Это самый модный стиль, потому что я недавно картинку видела. Сейчас вспомню в Харпер Уилке. Дом в стиле швейцарского шале». «Швейцарского чего?» «Шале!» «А по буквам?» Она сказала по буквам. «Понятно!» – потянул он, поглаживая усы. Он был просто шикарный, с высокой двухскатной крышей, с просторной мансардой, а по краям башенки, крытый узорчатой черепицей. И в башенках были окошки с красными и синими стеклами – Это очень стильно выглядит. Должно быть еще и перила на веранде с резными столбиками, да? Да. А с крыши веранды свисает что-то вроде деревянные бахромы с завитками, так? Ну да, наверное, ты такое уже видел. Видеть-то видел, но только не в Швейцарии. Швейцарцы, люди умные к тому же наделенные особым чутьем красоте в архитектуре. Ты в самом деле хочешь иметь такой дом? Ну, конечно. Я надеялся, что общение со мной хоть немного исправит твой вкус. Ну, почему бы не построить дом в креольском или колониальном стиле с шестью белыми колоннами? Говорю же тебе, я не хочу ничего скучного и старомодного. А внутри пусть будут красные обои и портьеры из красного бархата на раздвижных дверях, и чтоб все двери были раздвижные, и о много-много дорогой мебели орехового дерева, и роскошные толстые ковры, и орех. Все просто позеленеют от зависти, как горох, когда увидят наш дом. Неужели так необходимо, чтобы все зеленели от зависти? Ну, хорошо, если тебе так хочется, позеленеют, Скарлетт. А тебе не приходило в голову, что едва ли прилично обставлять дом с такой роскошью, когда вокруг все бедствуют? «Я так хочу», — упрямо ответила она. Хочу, чтобы всем, кто гадко обращался со мной, стало плохо. Мы будем устраивать большие приемы, и все не пожалеют, что говорили о нас гадости. Но кто же придет на эти приемы? Да весь город придет. Сомневаюсь. Старая гвардия умирает, но не сдается. Ой, Ред, ну что ты говоришь? Если у тебя есть деньги, все будут тебя любить. Только не на йоге. Скорее верблюд пройдет через игольное ушко, чем спекулянты с деньгами допустят в лучшие гостиные. А уж что до прихлебателей. А это мы с тобой, моя кошечка. Нам еще повезет, если в нашу сторону плеваться не станут. Но если хочешь попробовать, Я тебя поддержу, дорогая Я просто уверен, что Затейная тобой компания Доставит мне истинное удовольствие И раз уж Мы заговорили о деньгах Позволь мне кое-что прояснить Можешь тратить Сколько угодно на дом И разные финтифлюшки Хочешь драгоценности Всегда, пожалуйста Только выбирать их буду я У тебя просто плачевно дурной вкус, моя киска. А я с радостью оплачу все, что нужно для Уэйды Эллы. Если у Уилла Бентина не заладятся дела с хлопком, я охотно помогу поддержать на плаву столь дорогое твоему сердцу и совершенно бесполезное поместье в графстве Клейтон. Это ведь честное предложение, не так ли? Вот да... Ты очень щедр, не торопись. Дослушай до конца. Ни цента на лавку, ни цента на это твое деревянное предприятие. о, -о, -о Разочарованно вздохнула Скарлет. Лицо у нее вытянулось. Весь медовый месяц она думала, как подступиться к нему с просьбой осудив тысячу долларов на покупку дополнительного участка в пятьдесят футов, чтобы расширить территорию склада. «Ну, ты же всегда похвалялся своими широкими взглядами. Я думала, тебе все равно, что там другие говорят про то, что у меня есть собственное дело» а теперь я вижу, что ты такой же, как все мужчины. Боишься, как бы кто ни подумал, что это я в семье брюки ношу». «Никогда и ни у кого не будет никаких сомнений насчет того, кто в семье батлеров носит брюки, с подчеркнутой медлительностью сказал Рэд. «Мне нет дела до дурацких сплетен». По правде говоря, я столь дурно воспитан, что готов гордиться умной женой. Продолжай заниматься лавкой и лесопилками, я не против. Они принадлежат твоим детям. Когда Уэйд подрастет, ему будет неловко жить за счет отчима. Вот он и возьмет управление на себя. Но ни цента моих денег не пойдет ни на лавку, ни на лесопилки. Почему? «Потому что я не желаю содержать Эшли Уилкса». «Опять ты за свое!» «Нет, ты хотела знать, почему?» Я ответил. «И вот еще. Не вздумай раздувать сметы. Не надо мне лгать про то, сколько стоят новые платья и как велики расходы на дом, чтобы выкроить денег на покупку мулов или новые лесопилки для Эшли». Я буду следить за твоими расходами и все перепроверять. Я прекрасно знаю, что сколько стоит. И нечего делать оскорбленный вид. Ты бы запросто на это пошла, с тебя останется. Честно говоря, я считаю, что ты способна на все, когда речь заходит о Таре или об Эшли. Против Тары я ничего не имею. Но Эшли это уж слишком. Я держу тебя на свободном поводке, моя кошечка, но не забывай, у меня есть и узда, и шпоры. Глава 49. Миссис Элсинг внимательно прислушалась к звукам в коридоре. Как только стихли шаги Мелани ушедшей, кухню, где стук тарелок и позвякивание столового серебра возвещали о скором появлении закусок, она повернулась и тихо заговорила с дамами, сидевшими кружком гостиной. На коленях у каждой стояла корзинка с шитьем. «Лично я не намерена наносить визит Скарлетт ни сейчас, ни когда-либо в будущем!» сказала она и ее надменное, аристократически тонкое лицо стало еще холоднее, чем обычно. Остальные дамы из швейного кружка в поддержку вдов и сирот конфедерации охотно отложили иголки и придвинули свои кресла качалки поближе. Все они просто умирали от желания перемыть косточки Скарлет Рету, но присутствие Мелани сдерживало их. Накануне скандальная парочка вернулась из Нового Орлеана и остановилась в номере для новобрачных отеля «Националь». «Хью считает, что я должна нанести визит вежливости, потому что капитан Батлер спас ему жизнь», продолжала миссис Элсинг. «И бедняжка Фани на его стороне. Она говорит, что пойдет с ним». Я сказала ей, Фани, если бы не Скарлет в эту самую минуту томи был бы жив. Такой визит оскорбил бы память о нем. А у Фани только и хватило ума ответить, Мама, я пойду не к Скарлет. Я нанесу визит капитану Батлеру. Он все сделал, чтобы спасти Томми, и нельзя его винить за то, что ему это не удалось. «Да чего же, глупа молодежь!» — подхватила миссис Мэриозер. «Нанести визит!» Ее тучная грудь раздулась от возмущения при воспоминании о том, как грубо отвергла Скарлетт ее предостережение против брака с Рэтом. Моя Мэйбл не умнее вашей Фани!» Она заявила, что и она, и Рене отправятся с визитом в знак благодарности за спасение Рене от виселицы. Я говорю ей, что если бы Скарлетт не разъезжала повсюду на глазах у всех, Рене мог бы не опасаться виселицы. Папаша Мирозер тоже собрался в гости. Совсем из ума выжил на старости лет. Уверяет, что благодарен этому негодяю. А если я не чувствую признательности, так это мое дело. Я вас уверяю, с того самого дня, как папаша Мэри Озер, побывал в заведении этой твари Отлинг, он ведет себя просто возмутительно. Пойти с визитом? Уж я тут -то точно не пойду. Выйдя замуж за этого человека, Скарлетт сама поставила себя вне общества. Мало того, что во время войны он бессовестно спекулировал он наживался, пока мы голодали, Так сейчас он за панибрата со всеми саквояжниками и прихлебателями, да к тому же числится в друзьях, да-да, в друзьях у этого гнусного негодяя-губернатора балока Я должна идти к нему с визитом. Но ведь они сходят только один раз из вежливости доли, вздохнула мисс Боннелл. Тучная смуглая наседка с добродушным лицом. Я не могу их осуждать. Говорят, все мужчины, которые были в рейде в ту ночь, намерены нанести визит. И мне кажется, они правы. Мне почему-то трудно поверить, что Скарлетт, дочь своей матери, в Саванне я училась в школе вместе с Эллен робби -Яр. И девушки милее ее было не найти. Я ее очень любила. Если б только ее отец не воспротивился ее браку с кузеном Филиппом Робияром. Он был вовсе не так уж плох. В конце концов, всем мальчикам нужно перебеситься. А Элен почему-то непременно понадобилось сбежать, выйти за старика у Хара и родить такую дочку, как Скарлет. И все же я считаю, что в память об Эллен мне следует нанести им один визит. Сентиментальная чушь! Громко фыркнула миссис Мэри Озер. Китти Боннел, вы собираетесь нанести визит женщине, которая выскочила замуж, едва миновал год со дня смерти ее мужа. Женщине которая убила мистера Кеннеди. Спокойным, но полным яда голосом перебила ее Индия. Всякий раз, когда речь заходила о Скарлетт, ей трудно было сдержаться в рамках обычной вежливости, потому что она при этом непременно вспоминала о Стюарте Тарлтоне. Я всегда считала, что между ней и этим батлером что-то, это было еще при жизни мистера Кеннеди, хотя мало кто об этом догадывался. Не успели дамы опомниться от столь шокирующего заявления, сделанного к тому же незамужней девицей, как в дверях появилась Мелани. Они были... Так поглощены сплетнями, что не услышали ее легких шагов и теперь оказались лицом к лицу с хозяйкой дома, словно шушукающиеся ученицы, застигнутые врасплох учителем. Они не только смутились, но и встревожились, увидев, как изменилось в лице Мелани. Ее бледные щеки прозавели от негодования. Обычно кроткие глаза метали искры. Ноздри раздувались. Еще никому не доводилось видеть Мелани в гневе. Никто из дам даже представить себе не мог, что она способна выйти из себя. Все ее любили, но все считали ее существом нежным. Самый уступчивый из молодых дам – уважительно относящийся к старшим и не имеющий собственного мнения. «Индия, да как ты смеешь?» — тихим дрожащим голосом спросила Мелани. «Подумай, на что тебя толкает ревность? Постыдись!» Лицо Индии побелело, но она по-прежнему высоко держала голову. «Я не возьму назад ни единого слова», — гордо ответила она. Ее ум тем временем лихорадочно работал. «Неужели я ревную?» – подумала она. «Да разве одна только мысль о Стюарте Тарлтоне, а Милочке с Чарльзом не давала ей права ревновать Скарлетт? Разве мало у нее причин ненавидеть Скарлетт, тем более теперь, когда появилось подозрение, что она умудрилась завлечь в свою паутину даже Эшли?» «Я много могла бы порассказать об Эшли и твоей ненаглядной Скарлетт», подумала обуреваемая противоречивыми желаниями Индия. Ей хотелось оградить репутацию Эшли, а для этого нужно было промолчать. Но еще больше хотелось освободить его от паутины, выложив свои подозрения Мелли и всему свету. Это заставило бы Скарлетт рожать свои коготки и отпустить Эшли. Но сейчас еще не время. У нее же нет никаких доказательств, одни подозрения. — Я не возьму назад ни единого слова, — повторила она. — В таком случае я рада, что ты больше не живешь под моей крышей, — хладнокровно отрезала Мелани. Индия вскочила на ноги. Ее бескровное лицо стало красным. Мелани, ты же, ты моя невестка! Ты же не будешь ссориться со мной за этой разнузданной. Скарлет тоже моя невестка, сказала Мелани, глядя прямо в глаза Индии, словно они были чужими друг другу. Она мне дороже родной сестры. «Если ты забыла, сколько она для меня сделала, то я-то помню, пока город был в осаде, она оставалась со мной, хотя могла бы уехать домой, ведь даже тетя Пити сбежала в Мейкон. Она принимала у меня роды, когда янки были уже на пороге Атланты». Уезжая в Тару в той страшной ночью, она не побоялась взять на себя такую обузу. Увезла с собой меня и Бог, хотя могла бы бросить меня в больнице, и я попала бы в руки Янки. Она выхаживала и кормила меня, хотя сама голодала и падала с ног от усталости. Мне дали лучший матрас, какой только нашелся в таре, потому что я была больна и слаба. Когда я, наконец, стала на ноги, лишь у меня одной были целые туфли. — Ты, Инди, можешь позабыть о том, что она для меня сделала, но я нет. А когда Эшли вернулся домой, больной, павший духом, бездомный, без гроша в кармане, она приютила его, как сестра. Когда мы думали, что нам предстоит уехать на север, и у нас сердце разрывалось при мысли о том, что придется расстаться с Джорджией, она вмешалась и доверила Эшли управлять лесопилкой, А капитан Батлер спас жизнь Эшли, движимый исключительно добротой своего сердца. У него не было никаких обязательств перед Эшли. Я благодарна, бесконечно благодарна Скарлетт и капитану Батлеру. А ты иди. Как ты могла забыть все, что Скарлетт сделала для меня, Эшли? Ты можешь так низко ценить жизнь собственного брата и имя его Спасителя. Но если б ты пала на колени перед капитаном Батлером и Скарлет, и то было бы мало. Послушай, Мелли, торопливо вмешалась уже успевшая опомниться миссис Мэриозер. Нехорошо так говорить с Индией. «Ваше мнение, Аскарлет, я тоже слышала», — воскликнула Мелани, повернувшись к дородной престарелой Матроне с видом дуэлянта, «только что извлекшего клинок из тела поверженного противника и готового сразить следующего».